Вера Александрова История о неглавной героине Глава первая Девушка сладко потянулась и, открыв глаза, взглянула на часы. Уже одиннадцать, пора отправляться в салон. Сегодня у подруги свадьба, так что с учетом друзей жениха есть шанс познакомиться с мужчиной. Пусть не на всю жизнь, но на вечер. Анжела была бы не прочь. Девушка легко вскочила с постели и бодрой походкой направилась в ванную чистить зубы. Правильный образ жизни, много физической нагрузки, умеренное количество косметики создавали образ эдакой девушки из Инстаграма. Анжела любила фотографировать себя для фолловеров и лучезарно улыбаться в объектив камеры, но за всем этим пряталась другая сторона фитоняшки. Одинокая девушка, похоронившая мечты о спортивной карьере. Анжела всегда была бойкой на язык и подъем. Бегать было ее радостью. В школе она постоянно участвовала в различных соревнованиях и всегда приходила на финиш первой. Длинные ноги при достаточно невысокой фигуре обеспечивали ей пьедестал. Гордость школы, района и городской олимпиады. Куда поступать – Девушка не думала, конечно, университет физической культуры, но она не прошла по баллам. Неожиданно. Зато поступила в Институт физической культуры педагогического университета. Это было не по плану, но имело отношение к спорту. Была возможность участвовать в отборочных соревнованиях и идти к мечте о медали высшей пробы. Девушка мечтала услышать свою фамилию и гимн страны держат цветы в руках. Наверное, как и каждый, кто достаточно уверен в себе и своих силах. Когда тебе 17, 18, 19 мечты, не мечты, а цели. Кажется, весь мир у твоих ног и все в твоих руках. Бери и делай. Тренировки от зари до зари, лекции, которые делились на важные и неважные, еда по расписанию, жизнь по режиму. И вдруг... Простая тренировка. В до более знакомом и любимом зале, где все практически стало родным. Травма. Колено. Слепящая боль. И скорая. «Спорт больше не для вас», – поджав губы, произносит доктор, спеша покинуть палату. «Доктор, ну как же?» – дрожащим голосом спрашивает девушка, которую никто не пришел навестить. «Я больше ничего не умею». «Вы молодая, успеете оселить новую профессию», — вздыхает мужчина, понимая, что девушка приехала из зала Института физической культуры. Оставшись одна, Анжела уставилась в потолок, посчитав все сказанное шуткой. «Наверное, они там напутали чего-то. Как это спорт не для вас?» «А что тогда для нее?» Спорт был всем, что она любила и принимала. Анжела научилась не обращать внимания на все, что было вокруг – на пьющих родителей и постоянные скандалы дома, на нехватку денег и, порой, элементарных вещей. Единственной опорой была бабушка, которая жила так далеко и приезжала так редко. Поняв, что деньги посылать бесполезно, пожилая женщина отправляла подарки почтой. Так Анжела получила свои первые кеды, которые потом истерлись до дыр, но продолжали быть единственной обувью для юной спортсменки. Выскочив за дверь дома, она переставала быть никем. Она была бегуньей. Когда в школе сказали, что ей не хватает силы для длинных дистанций, девушка устроилась на работу официанткой. Тогда было проще устроиться без оформления документов. Работа приносила несколько плюсов, кроме денег – еда и занятость. Анжела стала меньше появляться дома, ела регулярно и стала зарабатывать первые деньги. Не сумасшедшие, но свои личные. Первая зарплата и первая покупка. Конечно же, кроссовки. Тогда еще работал знаменитый черкизовский рынок, который предлагал все бренды мира, которые производились тут же в подвалах за смешные цены. Жизнь налаживалась. Работать официанткой девушка не планировала вечно, но, поступив на бюджет, поняла, что деньги все же нужны. Теперь учебы и тренировки делились с работой, и порой девушка уставала так, что уже не слышала ругани пьяной родни. Родителями она их перестала считать давно. Наверное, слишком давно. Университет предлагал общежитие, но не коренной москвичке площадью приходилось выкручиваться самой. Однажды одна из однокурсниц проболталась, что нашла работу, которая позволяет безбедно жить и тусить в столице – танцевать в клубе для клиентов. Узнав сумму, заработанную девушкой, Анжела решила рискнуть, но первый опыт показал, что это не для нее. Помимо танцев, от девушек требовалось еще и улыбаться клиентам, а она этого не умела. И правильно сделала, как оказалось. Однокурсница, которая продолжила просто танцевать в клубе, однажды в слезах призналась, что ее как-то заставили ублажать по-другому клиента. А потом Анжелка по взгляду поняла, что знакомая стала этим заниматься чаще. Что-то жесткое и циничное появилось в ее глазах. Сама Анжела розовых очков не имела, но целенаправленно избегала дополнительной грязи. Ей хватало этого дома. Тренировки и учеба, плюс работа в ресторане были всей жизнью девушки. Не было парней, хоть девушка и не жаловалась на внешность. Просто мужчины не обращали внимания на нее. Порой Анжела удивлялась этому сама и, разглядывая себя в зеркале по утрам, не понимала, что с ней не так. Два глаза, нос не очень большой, губы, как у всех, ни лысая, не толстая, без видимых недостатков, а личной жизни Как не было, так и нет. А потом была травма, перевернувшая жизнь с ног на голову. Родители ее не поддержали. Вернее, обещали, как всегда, помочь. Но на этом все и закончилось. Проснувшись как-то от пьяных разговоров, доносившихся из кухни, Анжела поняла, что она опять сама по себе. Самое тяжелое было вернуться на учебу иногда простая ходьба причиняла боль не говоря уж о занятиях спортом тренер смотрел с жалостью хоть и казался суровым порой анжела сомневалась что стоит доучиваться но без образования перспектива одна носить поднос до глубокой старости мама работала кассиром в продуктовом супермаркете так что за примером далеко идти не надо через боль и слезы девушка продолжала ходить на учебу не деля теперь лекции на важные и неважные. В тот момент, когда жизнь стала сплошным дерьмом в неприглядной обертке, судьба подарила Анжеле подругу. Эльза училась на другом факультете. Иностранные языки легко давались девушке, и она тяготела к роману германским. Эльза жила в общежитии и, как и все студенты, имела проблемы с финансами. Девушки познакомились в библиотеке. Анжела поймала взгляд на свои булочки, которая лежала на столе. Голодный взгляд она могла различить из тысячи. В какой-то момент девушка кивнула Эльзе на соседний с собой стул и предложила булку. Так и началась дружба между ними. Анжела часто стала оставаться на ночь в общаге, наслаждаясь посиделками за книгами с Эльзой. А девушка отвечала москвичке простой дружбой, свойственной жительнице периферии. Упорство с которым раньше Анжела тренировалась, девушка направила на усердие в учебе и здоровье. Тренировки теперь были не интенсивными, но восстанавливающими. Со временем колено перестало часто беспокоить. Время шло, дружба крепла. Эльза встретила парня, за которого собиралась выйти замуж. Университетский диплом помог устроиться инструктором в фитнес-клуб. Неожиданно жизнь наладилась. Эта работа была удачной так как позволяла тренироваться, зарабатывать и не тратить много времени на дорогу, так как жила она совсем недалеко от клуба. А однажды в клуб вошли две девушки, которые своим легким нравом вызвали улыбку на лице Анжелы, чего давно не было. Ульяна и Лена впоследствии стали регулярно приходить к ней на тренировку, а позже это общение вышло за пределы работы. Девушка познакомила близкую подругу с новыми знакомыми, а те, в свою очередь, пригласили их в свою компанию. Для Анжелы эти девишники были непривычны, ибо она привыкла быть чаще одной, чем в компании. Спорт приучил, что все конкуренты, ибо даже на тренажерах, стоящих в ряд, существовало соревнование в темпе, времени и наклоне бега. Их компания состояла из Ульяны и ее однокурсницы Яны, Лены и ее сестренки Алины, подруги Ули сестер кореянок Саши и Светы, а с некоторого времени и Анжелы с Эльзой. Надо сказать, что они редко собирались все вместе. Восточная составляющая их компании приезжала нерегулярно, скорее, наездами. Яна много работала в поликлинике, а Алина была молода, так что тусила еще с кучей ребят, уезжая периодически в командировки. «Лялька, вот у тебя работа блатная», – вздохнула как-то Анжела. Творчество и фриланс. Ни тебе графиков, ни режимов, ни руководства. Есть вдохновение работы, нет, гуляй. Ага, особенно это круто, когда вы зарплату получаете, а я сухари у сестры доедаю. Хмыкнула девушка, улыбаясь в ответ. Чего ты ноешь? Возмутилась Эльза. Это я пошел от звонка до звонка, причем в прямом смысле. А ты можешь позволить себе спать до обеда. Потому что ваша фамилия Мухина... Усмехнулась в ответ Анжела, вспомнив фамилию подруги. «Как ты могла позволить ему сделать это с собой? И с Терентьевой сделать Мухину?» «Иди ты», — фыркнула подруга, — «любовь не выбирают». Услышав эту фразу, Анжела слегка задумалась. «Да, любовь не выбирают. В жизни девушки в определенный момент появилась эта самая любовь. Первая, большая, окрыляющая и...» Неправильное. В фитнес-клубе однажды появился мужчина. В хорошей спортивной форме и на приличной машине. Занимался вечерами и всегда один. Анжела не была слепой, да и не заметить этого мужика было совсем невозможно. Девочки-тренера часто обсуждали его шушукаясь по углам, но не подходили. Анжела, спокойно понаблюдав за техникой, сделала пару замечаний по методике, спросив, какого результата он хотел. Мужчина легко пошел на контакт, и вскоре они увлеченно обсуждали тренажеры, рассчитывали дни тренировок, режим питания и стоит ли применять фарму. Спустя месяц Егор стал первым мужчиной Анжелы. Мужчина был крайне удивлен этим фактом, потому что девушка его не предупредила и не сделала на этом акцент перед тем, как отдаться. Часто ли в современном мире Встречаются 25-летние девственницы. События из этого Анжела не делала, но было видно, что мужчина впечатлен. В тот вечер Егор раз в 15 спросил. «Как? Как ты выдержала столько лет?» «Егор не делай из мухи слона», — хмыкнула девушка, чувствуя дискомфорт от первого контакта. Через неделю Егор признался, что женат. Вернее так. Анжела увидела его на парковке с девушкой, которая что-то весело щебетала ему на ухо. При следующей встрече она прямо спросила, кто это был, надеясь услышать что-то про сестру или, на крайний случай, племянницу, но мужчина ответил прямо, что жена. Анжела даже зауважала его, что он не опустился должи. лжи. Теплых чувств она к нему не испытывала, так что предложение Егора о периодических встречах восприняла спокойно. Девушка льстила внимание этого мужчины. К тому же, если не с ним, то с кем еще ей встречаться? Пусть хоть кто-то будет, это ведь не навсегда. Спустя некоторое время ласка Егора сотворила чудо. Анжелка влюбилась по уши. Встречи были скомканными на парковке фитнес центра или в ближайшей снятой квартире на сутки. Хотя сутки вместе – это роскошь. Два часа секса вместо тренировок Егора после которых он, довольный, уезжал к своей супруге. Девушка возвращалась в свой мир после этих свиданий практически больной. Кто угодно мог осуждать ее за связь с женатым, но больше всех это делала сама Анжела. Голову не остановишь, мысли постоянно крутились в мозгу. Ночами она представляла себе, что вот он спокойно спит в объятиях своей жены, а она воет на луну от тоски и ревности. Егор никогда ничего не обещал ей, кроме редких периодических встреч. Но женскую натуру разве остановишь? Порой Анжела позволяла себе размечтаться о будущем. Вот бы, появился на ее пороге с чемоданом. Это был бы подарок небес. Наверное, счастливее ее в тот час не будет никого на земле. Несмотря на скудное внимание, Егор сделал главное. Он помог найти съемное жилье для Анжелы и регулярно платил за него. Иногда девушка была так зла на своего любовника, что желала ему отнюдь не добра. Эти моменты как-то совпадали с выходными и праздниками. Ведь именно в эти дни Егор был стопроцентно занят, как и все женатые люди. В такие моменты душа хотела мятежа и революции, и Анжелка давала свободу своим чувствам. Так в ее жизни стали появляться случайные любовники и малозначащие свидания на один раз. Зарегистрировавшись на сайте знакомств, поначалу она не получала особых приглашений познакомиться ближе. Типичный «привет» – «как дела? Не против пообщаться?» – ни к чему не приводили. Навыки общения у девушки откровенно хромали. Разговор практически всегда через время становился больше допросом. Как крутить хвостом, Анжела не знала. Эльза, конечно, ругала ее за общение с малознакомыми людьми, но та, кто уже давно имеет мужа и детей, никогда не поймет ту, что плачет в подушку от одиночества. Потом пошла повальная волна увлечения инстаграмом. Девчонки на работе стали выкладывать свои фото с тренировок, хвастаясь лайками и количеством парней, которые не прочь познакомиться с ними. Трезво оценив свои внешние данные и фигуру, Анжела также завела аккаунт в сети. Навыки общения потихоньку стали налаживаться, хотя порой собеседники не блистали умом или красноречием. Но девушка перестала чувствовать тотальное одиночество. Слезы в подушку стали реже случаться в жизни Анжелы, а количество знакомств с мужчинами увеличилось. Первое свидание, окончившееся сексом, Девушка пережила как измену Егору. Все-таки он долгое время был единственным в ее жизни, вот только она у него была запасной. Анжела несколько дней буквально вытравливала чувство вины из себя, понимая, что ее поступок – неизмена. Егор не был ее мужчиной, а значит, фактически не имел права претендовать на эксклюзивную монополию ее тела. Убедив себя в этом, девушка стала жестче смотреть на своего постоянного любовника, Розовые очки стали таять на ее лице, хотя Анжела никогда не думала, что вообще их имеет. На работе девушка все так же держалась строго с клиентами и коллегами, которые порой намекали на интрижке, но сурового взгляда всегда хватало, чтобы пересечь все поползновения. Редкие встречи с Егором стали в какой-то момент раздражать Анжелу, но мужчина как чувствовал, что девушке нужен был очередной всплеск эмоций. Романтическое свидание с городом в будний день. Цветы, бывшие такой редкостью в жизни девушки, и всякие приятные мелочи. На некоторое время этого хватало, но с каждым разом магический флер с любовника слетал все быстрее. Нечасто Анжелка устраивала себе праздники плоти. Один из последних случился после Нового года. Девушка познакомилась с симпатичным мужчиной, и получила классный опыт быстрого секса. Жаль, конечно, что все стремительно закончилось, но сожалеть о поступке она не стала. Сожаление – это чувство неудачников. Хоть по всем статьям она под это описание попадала. Отбросив сожаление о себе несчастной, девушка стала готовиться к празднику подруги. Ульяна сегодня выходила замуж, и будут все девчонки, а значит, печень вновь пострадает. Анжела только-только пришла в себя после девишника, и колени еще болели и сияли красивыми фиолетовыми синяками. Смутные картинки всплывали в отравленном мозгу, но в целом она потеряла связь с реальностью сразу после караоке. Когда дневной забег закончился и настало время ехать в ресторан, Анжела вернулась домой, чтобы немного отдохнуть и переодеться к вечернему торжеству. Сложной прической делать не хотелось, Так что девушка просто оставила локоны висеть за спиной, начесав немного макушку. Изначальный выбор платья пал на ярко-красное летящее с открытой спиной, но Светка всем прожужжала уши, что выпросила у сестры потрясное платье такого же цвета. Вздохнув, Анжела решила надеть черное. Блестящее, в пол с открытыми плечами, оно безбожно показывало грудь, но сегодня девушка планировала ночевать не одна так что крючок для ловли на живца должен быть идеальным. Взглянув на себя в зеркало в последний раз, девушка вышла из дома, захватив свой подарок. Свадебное торжество должно было состояться в довольно пафосном местечке, так что такси туда стоило прилично. Подсчитав, что и обратно будет стоить не меньше, Анжела в уме прикинула свой бюджет. Вспомнив оставшуюся на карточке сумму, Девушка искренне понадеялась, что в ближайшее время никто замуж не соберется. Прибыв в ресторан и положив свой подарок в кучку других, она заметила знакомые лица подруг. Сегодняшний день был тяжелым даже для фитнес-инструктора, особенно с учетом каблуков. «Черт, я что-то не рассчитала бюджет!» – скривившись, произнесла Анжела, отпевая шампанского. Так что до зарплаты зовите меня просто бомжелой». Все общие смешки раздались в компании подруг и их спутников. Внезапно девушка поняла, что в их полку прибыла. Стоящий рядом со Светой мужчина был ей смутно знаком. Чуть нахмурившись, Анжела не могла вспомнить, где видела этого блондина, как вдруг подруга представила своего кавалера. Константин Вольский. «Черт! Внезапно перед ее глазами пронесся памятный вечер в клубе и лихой секс в отдельной комнатке с этим мужчиной. Все произошло быстро и достаточно страстно, но закончилось все так же скоротечно. Довольно приятные воспоминания, если отбросить мораль своего поведения. Хотя Анжела давно считала себя девочкой со знаком минус, ибо спать с чужим мужем является древнейшим грехом, отягощавшим душу девушки. Немного понаблюдав за подругой и ее ухажером, стало понятно, что Костя ее не вспомнил. Это было хорошо, ибо не стоило омрачать вечер. Света буквально светилась от счастья в объятиях своего мужчины, и не заметить его заинтересованность было невозможно. Анжел, ты чего?» – тихо спросила подошедшая Эльза. «А?» – выпала из задумчивости девушка. «Ты чего такая смурная?» вскинув брови уточнила подруга да вот думаю медленно произнесла анжела отпивая из бокала шампанское что со мной не так это к чему тихо уточнила эльза посмотрев на танцпол где помимо жениха и невесты танцевали света с костей все со временем находят свое счастье пожала плечом девушка поворачиваясь лицом к подруге «Ты первая нашла свое с Колей и уже стала замечательной мамой. Ленка со своим Валерой хоть и не оформились, но все же семья. Сашка вон как взлетела, выскочив замуж за олигарха. Улька замуж вышла. Вон и Светка, кажется, готовится к главному прыжку». «Ну, у них только все начинается», – с сомнением произнесла Эльза, с улыбкой посмотрев на подругу. «Еще рано о чем-то говорить». «Посмотри на мужчину», – тихо посоветовала Анжела. Он в нее влюблен, да и Светка не глупая, чтобы такого мужика проморгать, так что могу поспорить, что у них все будет отлично. Но у нас еще Янка и Лялька не замужние. не только ты, хмыкнула Эльза. Чего ты раскисла? Лялька молодая, у нее еще все впереди, и мест для маневров много, вздыхает в ответ девушка. И Янка же другой вопрос: если она захочет, женихи появятся». «Просто наша докторша слишком закрыта и никому не дает зеленый свет». «А ты много кому давала зеленый свет?» – иронично фыркает подруга. «Ему?» – тихо отвечает Анжела, кивнув в сторону Вольского, тут же пожалев о сказанном. «Эльза только никому». «Что? Когда? Сегодня? Ты дурная?» – тут же понеслись вопросы от однокурсницы. «Ты чеконы, что ли?» Возмущенно ответила вопросом на вопрос Анжела. «Нет, конечно. Давно. Он меня даже не узнал, да и я его с трудом». «Ничего себе!» Шокированно прокомментировала учительница английского языка. «Ага», – мрачно подтвердила Анжела, и они вместе вновь посмотрели на пару танцующих голубков, которые стали целоваться на танцполе. «Стесняюсь спросить, и как он в амурных делах?» Вдруг иронично спрашивает Эльза, чуть толкнув Анжелу локтем. «А то по нему не видно», – язвительно отвечает девушка, став вдруг улыбаться, глядя на Костю. «Может, выпьем засветку?» – мягко хмыкнула подруга, приподняв свой бокал. «Наша девочка поймала крупную рыбку?» «Весьма», – усмехнулась Анжела с улыбкой, чокаясь с Эльзой. Девушки выпили за удачу подруги и оглянулись в поисках добавки. «Ты поэтому такая хмурая, из-за...» «Из-за всего», — отмахнулась девушка. «Из-за Егора и его вранья, из-за этого праздника романтики и из-за того, что я, походу, не супер запоминающаяся женщина». «Ну да», — тихо протянула Эльза. «Я не в претензии и очень рада за Светку, но чисто по-бабски немного обидно за себя», — хмыкнула Анжелка. «Как говорится в одном анекдоте, — Ложки мы потом нашли, но осадочек остался. — Что у тебя с Егором? — чуть помолчав, поинтересовалась Эльза. Они редко затрагивали эту тему, и Анжела знала, что подруга не одобряла этих отношений, как и любая замужняя женщина. — А что у меня может быть с ним? — с вызовом спросила девушка. — Случка от случая к случаю, не больше. — Он так нужен, что ты на все закрываешь глаза? Тихо спросила Эльза. «Сытый, голодного не поймет, дорогая?» Хмыкнула Анжела. «У тебя муж, дети, семья, одним словом. А я вечно постыдный грешок для удовлетворения похоти». «Не думай, что я тебя осуждаю, Анжел», вздохнула Эльза. «Я в каком-то смысле рада, что у тебя кто-то есть. Это все же лучше, чем никого. Мне плевать на Егора и его жену, я волнуюсь лишь за тебя». Если тебя эта модель устраивает, то и меня тоже. «Я какая-то не главная героиня, получаюсь», – задумчиво произнесла Анжела. «М?» «Ну, когда смотришь фильмы, читаешь книги и прочее, все равно ассоциируешь себя с главными героями», – пожала плечом девушка. «Главная героиня пострадает, пострадает, и потом бац!» «И получает главного героя. Все счастливы и хэппи-энд». «А я, как бы, получаюсь, не главной героиней, что ли?» «Так, подруга, тебе на сегодня хватит пить», — засмеялась Эльза. «Да при чем тут это?» — усмехнулась Анжела. «Это второй бокал, чтоб ты знала. Я про другое. Вот смотри на Светку. Она точно главная героиня. Характер, кремень и все прочее. Сашка тоже. Да хоть вспомни, как Улька соблазнила своего Ромчика. Кто ж додумается напоить мужика Виагрой? и закрыться с ним в кабинете, отбиваясь от приставаний и просить повышения зарплаты. Эльза вдруг засмеялась, вспоминая, как план подруги по улучшению своего финансового состояния обернулся служебным романом со свадьбой в конце. «Да, Улька учудила», — согласилась подруга. «Я думала, такое только в кино бывает». «И я о том», — воскликнула Анжела. «Они-то получаются главными героинями, а я как-то нет». В жизни Егора я играю роль запасного аэродрома, когда у него сперматоксикоз случается. Про свое участие в жизни Кости и говорить не стоит. Мужик, смотря мне в глаза, не вспомнил, что мы спали. Да, обидно, протянула задумчиво Эльза. А может, все дело в том, что наши подруги смелые и не боятся перемен? Это ты сейчас просветку, которая изо всех сил держится за свои принципы? — с иронией спросила Анжела. — А может, про Сашку, которая та еще моралистка? Или про себя, кто не меняет прическу последние лет пять? — Я про Ульку, которая опоила мужика возбудителем, — поджав губы, ответила Эльза. — Кто опоил мужика возбудителем? — вдруг спросила Лелька, подходя к ним с бутылем шампанского. — Улька, — вынесу, — в ответили подруги. А-а-а, ну что бывает, — хмыкнула Малая. Хлобыснув в остатки остатке игристого вина в своем бокале, Анжела внезапно произнесла. «Короче, надоело. Все бросаю». «Пить?» – удивленно спросила Эльза. «Егора», – хмыкнула в ответ девушка. «Да ладно, мистер Приласкаемый Член уже не в почете?» – язвительно спросила лялька. «Да пошел он», – отмахивается девушка. «Надоело быть постыдным решком и запасным аэродромом». — Не передумаешь? — мягко спросила Эльза, чуть нахмурившись. — Так я же не развожусь, — пожала плечами Анжела. — Это мужья бывают бывшими, а любовники просто пропадают с радара. Иногда а иногда временно. Если совсем будет хреново, впущу секс в свою кровать опять. А смогу осилить, помашу ручкой навеки вечные. — Звучит как тост, — брякнула лялька. — Удачи, и пусть свято место не пустует долго. «Следующая свадьба твоя, Анжел», — хмыкнула Эльза. «Дай бог», — весело произнесла девушка, пока малая наполняла их бокалы для того, чтобы пожелания сбылись. Вздохнув полной грудью, девушка залпом выпила бокал шампанского, внутренне закрывая дверь для своего первого мужчины.